Глава четвертая. Первый в списке на устранение. В Дельвиге нас встретил военный конвой и девчата. Софи с визгом побежала обниматься. «Тише, не так громко! Неужели так соскучилась?» — подмигнул я. «Да, и переживала!» — захихикала она и встретилась со взглядом Эльзы, идущей за мной. Мелькнули искры. Не буквально. Магию никто не применял. Как вы подружились? Или в разломе, наедине? Романтику ощутили? Мы не переспали, озабоченная. Буркнула Эльза и повернулась уже к встречавшим ее. Ведите меня, я не окажу сопротивления. Она правду говорит. Давайте домой заскочим, пока мне ничего не приказали. Я подтолкнул девушек, подмигнув улыбающейся Мии. «Эйгон, а что за мешки?» — поинтересовалась Софи. «Давай потом, они не только мои». Мы вчетвером, ведь Рейн двинул за нами, прошли через ворота и вскоре оказались у нужного дома. Я облегченно выдохнул, сложив их в запираемый шкаф для брони. «Все, пошли!» Надо еще сдать кое-что в научный отдел. И это духовные камни. Большой пакет Рейна, те, что поменьше, мой и Эльзы. «Такие здоровые!» — воскликнула София, округлив глазки. «Погоди, ты...» — мастер разрушения, но пока с нейтральным ядром. «Только никому не говорите, пожалуйста!» «Мия, извини!» «Понимаю, что ты, наверное, Рифтин на уши поставила». «Главное, что ты цел. Расскажешь поподробнее». Предварительный вывод в нападении замешанный Чесин. Эльза подтвердила через разведку Левитан, что у них был вторичный разлом куда нужно. «Раздавить бы их!» — цикнула она. «Я же снял тяжелый движок, и мы покинули дом». «Мне еще коммуникатор сдать нужно для официальной проверки». «Так что у вас было с Эльзой?» «Мия, если не веришь ему, то поверь мне», — хохотнул Рейн. «Мы не устроили тройничок на нервах, и они не уединялись. Эльза даже на шутки на тему резко реагировала. Но мы оба согласны, что лично она человек хороший». Вполне влилась бы в нашу компанию, но как интересно вышло, протянула София. А где вы были? Ну и мы на перебой с Рейном кратко описали. У девушек лица одновременно бледнели и вытягивались, особенно когда в кажущейся безопасности Топи вылезли черные щупальца. Рейн протянула София сладким тоном. «А продай камни, Вольтер! Отец хорошо заплатит! Мимо налогов и тебе выгоднее, и нам!» «Полагаюсь на вас, мисс Вольтер!» — наигранно учтивым тоном ответил он. «Вот и отлично! Не нужно самому заморачиваться! Мы отдали пробирки с синей в научный отдел, а коммуникатор — безопасникам, уже знающим об инциденте. Мне с Рейном пришло сообщение. Из состава экспедиции нас исключили и оплатят совсем немного за то, сколько мы успели вначале разведать. Зато мне, как охотнику, перепало за исследование того болота и получение образцов крови неизвестного существа. Мия и София уже были свободны, так что мы сели ждать. Около штаба. Полурослик Ингрид одна сидела, уткнувшись в стол. А с ней что? спросил я, доживав в прихваченный вкуснейший бургер. С Леонардом поссорились! хмыкнула София. Она-то надеялась стать бауэр, а те не хотят с МР дело иметь. Максимум как любовницу. Жалко девушку! «Даже помня, какой стервой она была!» М «Да, но дело не наше. Чем бы теперь заняться? Хотя сначала отдохну. Если цианус все же найдут, то понесусь туда. А пока пара дней перерыва». Я немного расслабился, но на самом деле напряженно думал, что делать с ядром. «Или говорить...» Или лгать, что хочу получше, но это быстро начнет становиться подозрительным. Мы расслаблялись, когда в Дельвик неожиданно пожаловал Гастон, увидел меня и сменил курс взмахом руки остановив телохранителей. Сам он повелитель, тоже молнией, как и у дочки. Хотя у левитан и пламя мощное, естественно, он носил шикарную черную броню, довольно тяжелую, но очень гибкую из-за сложной модульности. Двигательный модуль выглядел очень технологично, но пока броня Альтера на первом месте в моем списке, хочу такую же. Эйган Ауэр, я бы хотел поговорить наедине, сказал он, смотря на нашу компанию с высоты. Гастон Левитан. «Неожиданная встреча!» Я встал, руки никто никому не жал. «Пройдемте!» Он прошел мимо штаба, встав у стены. Вокруг развернулась иллюзорная стена и глушилка звуков. «Полезная штука!» «Расскажешь, что произошло!» Обратился он ко мне на «ты», при этом давящим тоном. «Мистер Левитан, мы не родственники и даже не хорошие знакомые, чтобы сразу переходить на «ты».» Проигнорировал я Тон, так что он чуть прищурился. «Полагаю, ваша дочь и без того вам успела все доложить. Что я могу от себя добавить?» «Твоя реакция выглядит странной. Из вас двоих вернуться должен был только один». По моему мнению, ошибаюсь я редко. Все делают ошибки, хотя я был поражен в тот момент. Первой мыслью и правда было, что зря я за собой ее потащил. Силовым взрывом выбило какой-то прочный минерал, что пробил шлем в районе подбородка, плюс повредило двигатели, а я ее утянул за собой. Мы поговорили сначала с представленным клинком, потом спокойно. Ситуация была непростая, и чем убивать одного из сильных членов отряда, что может вести разведку, лучше было действовать сообща. Я считаю, что разбираюсь в людях и понял, что ваша дочь меня не собирается убивать. Плюс она покопалась в коммуникаторе подозревает Чесин. Однако я подтвердил свои догадки насчет проекта Ткач. Мне нужен был ответ. Я получил его. И раздумываешь перебежать, прищурился он. Я ненадолго задумался. Я готов поверить вашей дочери. После всего пережитого у меня нет к ней никакой неприязни. Но боюсь не вам. И пока не готов предать имя Ауэр. Пусть отец от всего меня отгородил. Та магия, которую я обрушил разлом, моя и только моя. Эльзе пришлось признаться. Я все понимаю и предлагаю оставить как есть. Тогда давай так. Понизил он тон так, что я забеспокоился. Он ничего не мог мне сделать сейчас, но явно собирался сказать что-то не очень хорошее. «Передашь мне ядро, и никто, включая Гиммлеров, смертельных врагов Рифтин, не узнает, что их принцесса сейчас здесь. Спит в твоем доме, может и с тобой, кто знает». Не пошатнется и положение Ариана, что покрывает это. Я смотрел на него с прищуром. Чтоб мне в гипере потеряться, чтоб мне на нейтронную звезду упасть. И будь трижды проклят этот папаша, Мия может быть в опасности, в том числе прямо сейчас. Ах, плевать, он вряд ли будет это публиковать. Я открыл кармашек на броне и достал карту памяти, заготовленную на случай необходимости оправдать коготки. Положил ему на ладонь. Конечно, я отдал не самую продвинутую версию, а ту, что подумывал рано или поздно продать. Буду считать, что мы договорились. Вы не против, если я повстречаю с Эльзой по возможности? когда буду где-нибудь проездом, без всякого двойного дна. Хотели отметить возвращение, и я должен передать ее часть духовных камней. «Пускай!» – равнодушно кивнул он, хотя удивление мелькнуло, мол, мог бы просто себе оставить в такой ситуации. Но нет, я не хочу ее обманывать с личной точки зрения, Это было бы нарушением уговора. Она мне импонирует и отдала очень много добровольно. С практической точки зрения лучше сохраню хорошее отношение. Иллюзия и полог тишины спали. Гастон пошел в штаб. Я же быстро вернулся к компании. «Мия, он в курсе», — сказал я негромко. И она... Переменилась в лице. «Он ничего делать не собирается, но...» «Я поняла!» Она поджала губы, выглядя расстроенная. «Все равно уже могу вернуться домой». «Но ты не можешь взять и уйти!» Задумался я. «Попрошу отгул! План уже приготовлен!» Вздохнула она, и Софи похлопала ее по руке. «Буду скучать. еще раз спасибо за то, что даже Рифтин подняла на мои поиски. Зови в гости, как будет возможность», — подмигнул я. Девушка улыбнулась, кивнув. Она подала запрос на отгул, а после задумалась. «Гастон предупредил тебя за то, что ты помогал его дочери. Быть не может». «Не может, ты права». Я отдал ему разработанное ядро за то, чтобы не говорил. «Полагаюсь на его честность», — проворчал я, и у девушек глаза на лоб полезли. «То самое ядро?» — прошептала София. Мия же, непонимающе уставилась. «Извини, я собирался сказать, как будем наедине». «Нет, версию попроще, что думал продать». Хм. «Пусть так! Жаль, ты мог бы хорошо заработать на этом!» Софи наклонилась и шепнула на ухо Мии, то есть не проболталась раньше. Ну, а мисс Рифтин закономерно открыла рот, что выглядело неимоверно забавно. Даже чуть выправило испорченное настроение. Вскоре из дверей появилась Эльза в сопровождении отца, Бросила в мою сторону взгляд, и я подмигнул ей. Девушка выглядела подавленно, все еще в маске, но немного криво надетой. Она едва заметно кивнула мне. Мы же помогли Мии забрать ее вещи, что еще были в общежитии, и перетащили ко мне. Девушка с расстроенным видом села на диван. «Мы знали, что ты скоро к семье вернешься», — сказала София, присев на корточки напротив. «Рада иметь такую подругу. Не забывайте приглашать на ваши банкеты». «Я на приглашение не надеюсь, да и не место мне там», — добавил Рейн. «Но служба в корпусе оказалась более непредсказуемой, чем я ожидал». Почти прощание, хотя Мия еще сегодня у нас ночует. В общем, я ушел в ванную, где стал стягивать броню. Наконец помоюсь. София и Рейн стали обсуждать цену духовных камней, чтобы никого не обидеть. Софи позвонила отцу, в конце концов партия значимая, и помогут они не только ей. А тут можно взять от поставщика без наценки рынка и налогов. Парень сегодня стал богаче, купит себе эликсиров. Мия и его к Гаусу отправила. Доверенное лицо, что официально с ними не связан. Я же испытал блаженство. Местная броня сильно проигрывает в плане удобства долгого ношения. В общем, мылся... И чистил броню. Когда вышел, Рейн уже ушел, а София аккуратно поглотила один камушек и сидела с довольным видом. За вечер рассказал Мии подробнее о ядре. Девушка, кажется, была немного обижена, что не сразу поделился с ней этим секретом, но все поняла. Мы говорили весь вечер. На следующий день она отбыла в Мельхов, что был ее родным городом, как Мии Трауп. Вскоре там произошел несчастный случай. Она решила купить простенький дешевый движок во вторичной лавке и полетать за городом. Разбилась и реактор бахнул. Тело неопознаваемо, электроника сожжена. Очень печально. Мне сразу пришло уведомление, мол, член команды погиб, а на звонке с видео уже была Мия Рифтин. Я давно имел ее настоящий контакт коммуникатора. Пожелала мне удачи в общем. Прошла пара дней. София захомячила свою порцию духовных камней, отправив остальное семье. Тоже достигла, ранга мастера разрушения. Уж с такой родовитостью и ресурсами. Разумеется, реализовала мой подарок и радовалась, как ребенок, размахивая полуметровым клинком, рассекающим пространство. На большее сил не хватало. И если использовала щиты, то длина еще уменьшалась. Я же просто отдохнул и отошел от приключения потихоньку подгрызая свой запас духовных камней. По прикидкам, должно хватить на вторую степень мастера разрушения. А еще я решил рассказать то, что узнал от Эльзы про ткача. И так многие знают, и София показала, что секреты держать умеет. Да и может, подсказала бы что-то полезное. Впрочем, увы, только ротик открывала. Рейн также обещал не рассказывать, но Софи была довольна, что ее посветили. Глупо и не нужно? Определенно, но мне так проще. Только о гравитонке пока не сказал. София хитро улыбнулась и сказала, что подождет сколько нужно, пока я сам ей не откроюсь. Отдых я решил окончить в тот день, когда прошло объявление. Экспедиция по поиску Циануса завершилась неудачей. Однако они нашли много интересных осколков, даже один неизвестный ранее. Экспедицию повторят позже, а я неплохо отдохнул и готов к новым свершениям. «Бергхайм, значит», — хмыкнула Софи, но потом стала убийственно серьезной. «Я бы хотела с тобой поехать!» Но это опасно, и ты против. Только будь осторожнее с этим Лемоном. Знаешь, сколько там снайперов может быть? Эйгон, прошу, я не хочу, чтобы ты умер ради мести. Ты очень силен, но там может быть мясорубка с множеством сильных магов». Я вздохнул, подсокал, смотря в красивые голубые глаза. Что постепенно становились все теплее. Очень скоро все узнают, а она показала, что доверенный секрет никому не раскроет. Можно и отблагодарить, доверив чуть больше, вместо того, чтобы рисковать обидеть. Сложно оценить, как поступить лучше, но в целом ничего из демонстрации серьезного не вынесет. Я снял перчатку и выставил необычный барьер. «Выстрели мне в руку!» «А? Она, Она непонимающе заморгала, смотря на барьер, но просьбу исполнила. Хлопок, игла пролетела через барьер, не потеряв скорости, и кончиком кольнула мне кожу, вместо того, чтобы пробить руку насквозь. Она просто выпала из раны, начав плавиться на ходу, возвращая массу. Но сгусток магии холода остудил расплав до того, как он упал на кафель в прихожей. «Что? Это за щит?» Я вместо ответа подтянул и поцеловал ее. «Скажу, когда все получится. Но если кратко, лупить по мне кинетикой почти бесполезно». «Видимо, чтобы ты рассказал, придется очень постараться», — подмигнула она. «И все-то ты сводишь к этому, обязательно. Просто помни, что я здраво оцениваю свои силы». По глазам видел, что она больше не сомневалась. На днях я связался с Эльзой. Выглядела-то немного подавленно, но, видимо... Решила не тянуть и улыбнулась, увидев меня. Привет, как дела? спросил я, сочтя, что все уже должно было утрястись. Все в порядке, отец понял ситуацию, чей сын нам непреднамеренно помешали. Ну и. Я поражена твоей соседке. Неудивительно, что меня могли раскрыть. Она вздохнула, видимо, на случай, если прослушивается. А отец даже... Довольный, что ли? Ты взял и отдал ядро? Пришлось. Может, встретимся? Гастон говорил, что не против. Только давай обойдемся без пафосных ресторанов. Отдам камни, и хотели же мы поговорить. Правда, я один буду. Рейн не хочет рядом со мной открыто крутиться в городах. И я его отлично понимаю. Давай в Бергхайме ближе к концу цикла. В центре есть хорошее кафе на высотке Цитадель. На балконе на самом верху. Там безопасно и территория нейтральная. Как тебе? Заметано. Цикла через три? Давай. Кивнула она, а мне пришел хорошо шифрованный файл. Хе-хе, вот как. Жаль в корпус, мне теперь дорога заказана. Я в черном списке за такой проступок. Даже в Дельвик без особых обстоятельств не пропустят. Но это было в рамках ожиданий. Замяли. «Слушай, я по глазам вижу, что ты что-то придумал». Зеленые глазки прищурились. Выглядело мило, да и я уже решился. «Ты оценишь. До встречи!» «Погоди, кое-что важное. Софию заказали». Эльза была предельно серьезна, да и я в тот момент невольно вскочил. «Когда?» — сложно сказать, но в ближайшее время. Заказ прошел через сети черного рынка. Дошел и до одного из наших киллеров. Я знаю внутреннюю кухню, но нам это, разумеется, не нужно. Но по нашим сведениям, заказ кто-то принял. И искали такого, что будет готов пролезть в Дельвик. Тем временем сама рыжая как раз вышла из души, услышав конец фразы. Сразу рванулась ко мне, даже полотенце потеряла. «Кто?» «Зачем?» «София, пожалуйста, оденься! Я твою грудь вижу!» Вместо этого отвернулась Эльза. Сама рыжая уставилась вниз на влажную грудь и с подняла ее одной рукой, пока Эльза одним глазом поглядывала на экран. Я покосился на забывшую, что тут вообще-то о важных вещах говорят, и та все-таки подняла полотенце с пола. «Хм, так вот, конечно же, отправитель шифровался, но если ниточка не ложная, это Кёнинг!» «Скотина! Отомстить захотел!» — стиснула София зубы, резко убрав игривость. «Ауэр не может, иначе его прижмут, но решил отыграться на мне за то, что отказывала его никчемному отпрыску. Да? Ну ничего!» Первый раз как будто кто-то убийц посылает. Эльза, я тебе должна. Спасибо. Оставь, махнула она рукой. Как-никак на подружку Эйгона покушение готовят. Все равно. Кстати, Эйгон в подробностях рассказал все. Особенно про ночные осколки. Софи вернула игривое настроение. Эльза же почти удержала смущение. «Что, Мия, что ты, сильно отличаетесь от официальных образов?» «Статус обязывает», — снова улыбнулась ей Эльза. «Я бы пригласила тебя встретиться, но для твоей же безопасности сейчас не стоит. Справишься с киллером. Скорее всего, он будет мастером разрушения». «Да, еще раз спасибо!» Софи глянула на меня, когда звонок прервался, откинула полотенце и рухнула на диван. «Скорее всего, убийца дождется, когда я одна буду. Сообщу сейчас безопасникам, чтобы были готовы. Поймаем на горячем». «Ты уверена, может...» Я беспокоился, но все же задумался. «Если прятаться, будут ждать». Лучше устранить взявшего заказ. У меня преимущество. Честно говоря, не ожидала такого от Эльзы. Ее вряд ли по голове погладят за то, что помогла мне, а фактически тебе. Хотя, может, и глаза закроют. Я справлюсь, не волнуйся. Софи и правда хорошо знает, как действовать в такой ситуации и без меня, а потому, беспокойно. Но пусть разберется сама. Так, а что мне прислала Эльза? В шифрованном файлике было все описано. Куда меня должны заманить якобы для продажи кому-то секретных техник? Вроде как покупатель меня сдал. Уверен, исполнено красиво. И Эльза предупреждает, что людей там будет много. Зато никаких камер. То есть я ей доверюсь. Считаю, что интуиция и понимание человека меня не обманывает.